Часть 7. Напомнивший о себе бонус Осторожно высунувшись из арочного прохода, ведущего на нижний ярус, в третий, еще более крупный зал подземелья, я увидел еще одного обитателя пещеры огненных тварей. Это оказался жутко выглядящий монстр, состоящий из жидкой лавы, но при этом поддерживающий человекообразную форму. Самое удивительное, что это создание и так выглядевшее неуязвимым, Было дополнительно облачено в мощные металлические доспехи очень необычной формы и обладало огромным мечом с широким лезвием. На клинок меча были нанесены таинственные светящиеся символы, чем-то напоминающие руны дворфов. Монстр сразу отреагировал на мое появление и кинулся навстречу, проявив удивительную прыть. «Мне пришлось срочно бежать вверх по склону во второй зал, чтобы сохранить разделяющую нас дистанцию в 30 метров». Набегу я начал концентрировать в руке Ци, чтобы произвести при первой возможности дальнюю атаку. Сближаться с тварью с таким грозным оружием совсем не хотелось. Я наглядно увидел первый существенный недостаток моего скромного арсенала, а если точнее, дальней духовной атаки. Пока не создам достаточное напряжение энергии в кулаке, выполнить дальний выброс просто не выходило. На подготовку одной атаки уходило минимум 10 секунд, что делало меня беспомощным при неожиданном столкновении или схватках в замкнутом пространстве, где нет места и времени для отхода на дистанцию и подготовки. 10 секунд между атаками слишком долго, если нужно будет отбиваться сразу от нескольких противников, атакующих с разных сторон. Нужно было понять, как производить круговой выброс ЦИ и еще как создать защитный духовный кокон, чтобы спасаться самому. Однако этот противник совсем не подходил, чтобы заниматься подобными экспериментами. Поэтому как только был готов, я атаковал его сгустком энергии издалека. Так как по проходу между пещерами он бежал прямолинейно, попасть с 30 шагов не составило труда. И тут произошло что-то странное. Моя точная атака сгустком при столкновении не просто поразила середину лавового монстра, повредив его тело. Ее воздействие больше напоминало аннигиляцию антиматерии. Его просто стерло, сдуло, растворило в воздухе моей энергии, также полностью уничтожив казавшийся очень крепким и ценным доспех. Сколько у него было жизни, я рассмотрел в табличке, несколько секунд горевшие над тем местом, где это произошло. Демонический воин бушующего пламени. 110 уровень. Стихия огонь. Ноль из 48620. Ничего себе. Почти 50 тысяч жизни. Так этот парень оказался еще и на 10 уровней круче меня. Насчет доспехов меня заела жаба. Почему они исчезли? Единственное объяснение, что они являлись неотъемлемой частью этого фантомного создания. в Качестве награды мне достался целый синий нефрит для крафта снаряжения 12 уровня и уже знакомые мне остатки, осколки и эссенции. Правда, все земляные материалы заменились на аналоги стихии металла и имели немного другой внешний вид. Анализ боя выдал ошеломляющую новость. Почему-то сработала способность видящих великий экзорцист, что умножило мою скромную атаку в 50 тысяч, Еще в 50 раз. Это вызвало у меня настоящий шок, потому что и дух отнялось соответственно. Почему вдруг этого лавового мечника приняли за проклятого? Из-за слова демонический в названии? С этим нужно было еще разбираться, но факт оставался фактом. Усиленная способностью атака нанесла запредельные 2,5 миллиона урона, а накача я побольше энергии вышла бы под все 5. Просто офигеть. Жалко-то как. Еще одним важным открытием стало точное определение награды в опыте и духе. Я засек оба значения заранее. За убийство такого опасного и сильного противника в одиночку я заработал всего 48 620 опыта. Духа вообще не дали. Вот тебе и пещера испытаний. Толку тут тренироваться уни при таких скромных наградах. Сверив цифры, я пришел к выводу, что дают опыта наравне с нанесенным здоровью противника урону. Странная система. Тогда выгоднее пачками убивать монстров послабее, ничем не рискуя. Хотя помнится, за рукам мне дали всего 2 очка. «Ни за что не поверю, что у него два хп жизни. Еще одна загадка, требующая разбирательства. Ладно, может Уна в курсе. Еще раз расспрошу ее и надеюсь окончательно выясним этот вопрос». Меня давила жаба за слитый дух. «Единственной, более-менее оправданной причиной тратить на уничтожение этих монстров огромное количество духа являлись выпадающие из них нефриты и прочие ресурсы, из которых я смогу что-то изготовить в волшебной печи». Однако стоило ли овчинка выделки, раз у меня включается великий экзорцист, пока было неизвестно. Я решил не жадничать и воспринимать растраты духа как неизбежное зло при обучении. Это намек, что на них можно использовать что-то попроще, вроде жалящего роя или даже магические стрелы, которую я пока прокачать не мог из-за полного отсутствия системного духа. С умножителем даже слабая магия на таких противников должна неплохо сработать. Вот мне новое поле для экспериментов. Медленно продвигаясь вдоль правой стены третьей пещеры, за очередным озерцом кипящей лавы обнаружил еще одно большое скопление монстров. Здесь были вперемешку големы-великаны из второго зала и прыткие ребята с мечами. В этот раз они плотно обступили торчащую над общей поверхностью скалу с плоской верхушкой и вертикальными стенками, на которой плотно прижавшись друг к другу, сгрудились измученные стрессом магессы. Причем присмотревшись, я увидел, что там стоят одни девушки. Парней не видать. «Среди десятков синих мантий я заметил ярко выделяющийся белый наряд Шанси. Опа! Будучи мало знакомой с остальными, она тоже выжила. Вижу, прижимает, как Виконта ранее, несколько коротких жезлов к груди. Могла бы и в КП их положить. Неужели у нее свободного места там не осталось? Интересно. А она молодец», — подумал я. Становилось понятно, почему выбрала себе отряд из одних мужчин. Немного пофлиртовала с ними, глазки построила и сейчас оказалась в укрытии, забраться на которое можно было только по живой лестнице из пожертвовавших с собой парней. По спинам товарищей все эти девицы и выбрались на такую высоту, а тем, кто остался внизу, не нашлось чужой спины, чтобы самим забраться. Да и места наверху почти не осталось. Наверняка оставшиеся у подножья скалы погибли. Но все равно я был доволен. Маги воды из западной школы приятно удивили меня своей товарищеской взаимовыручкой. Несмотря на огромные трудности, с которыми они столкнулись, маги сделали все, чтобы сохранить жизнь группе товарищей и не потерять то малое, что у них имелось при себе. «Экзамен они, конечно, провалят, так как никого из этих тварей даже всей толпой убить не смогут, но я им компенсирую. Честное слово. Они еще довольны останутся, что все так вышло. Хотя я же могу им и с экзаменом помочь. Интересно, если я один убью всех монстров и босса, им это как-то засчитается?» Немного подумав, я решил выманить на себя часть стерегущей магов толпы. Для этого использовал жалюще Рой. Активация магии с 20 метров позволила мне не сближаться с жуткими мечниками слишком близко и ограничить количество преследователей теми, кто попал в радиус действия магии. Так вот, от трое не пострадал лишь один затесавшийся в круг действия атаки голем. Все демонические словили усиление магии от экзорциста и за вычетом какого-то процента сопротивления получили по 30 с хвостиком тысяч урона на брата. Повторная активация заклинания превратила всех раненых в лужи лавы. Отлично сработало усиление, что даже дух использовать не пришлось. Но с големом пришлось повозиться. На него магия и усиление не действовало, и я по уже испробованному методу применил обманную тактику с заходом за спину, да еще и сэкономил, уменьшив порцию ци до 35 тысяч. Вообще замечательно вышло, без перерасхода. Забавно было наблюдать вытянувшиеся лица магов, когда я комбинацией этих двух нехитрых атак в течение пары минут расчистил скопление из 29 демонических мечников и шести големов. Это позволило магессам, боявшимся шелохнуться на узком пятачке и взмокших от плотного прилегания их тел друг к другу, наконец покинуть укрытие. У меня появилась возможность расспросить, что я пропустил и, как оказалось, мои умозаключения не сильно отличались от реальной картины произошедшего. Я вызвал поговорить о Дель и шанси Их версии немного отличались потому, что Адель никто не хотел помогать, и если бы не Лерой и Тим, ей бы не нашлось места в укрытии. Лерой пожертвовал собой, чтобы помочь это сделать вовремя. Тиму удалось сбежать от преследователей в пещеру ниже, о его судьбе пока ничего не было известно. Уна погибла вообще одна из первых, как и Ио. Мечница участвовала в запихивании Виконты в ее неудобное укрытие и была последней ступенькой, по которой та забиралась наверх. Когда к лестнице двинулся новый появившийся из озера Голем, лестница дрогнула и пошатнулась. Нижние ступеньки побежали, спасая свою жизнь при приближении врага. Уна осталась одна висеть на руках, зацепившись за крохотную выпуклость на краю выступа, пока Виконта, опираясь на ее плечи, устраивалась наверху. Тех секунд, что нужны были для окончания задумки, не хватало. Ио героически принялась отвлекать Голема на себя, бегая вокруг озерца, куда ее столкнул проходивший мимо другой великан. Как только Ио не стало, голем пошел за Уной. Они погибли почти одна за другой, поэтому у меня оставалась надежда, что мечнице хватит ума проследить за моей пленницей и не дать ей сбежать в поле или на круг воскрешения Тристрама. Прогулявшись с магами к началу подземелья, я убедился, что никаких новых големов лавовое озеро не родило. Они будут в безопасности, оставшись на точке входа. Заодно выяснил, что по истечении четырех часов на круг воскрешения у пещеры испытаний выбросит всех, независимо от того... Завершили ли команды рейд удачно или нет? Тут у меня возникла дилемма. Дожидаться со всеми выжившими этого момента или попробовать закончить экзамен, добив остатки монстров и босса. Я склонялся к более безопасному варианту. Но интерес, что же там за босс такой и что с него может выпасть, толкнули меня на невообразимый для меня риск. Я доверил свой мешочек с хранилищем «Адель». Да, в неравной борьбе я как-то смог убедить свою сверхподозрительную жабу, что раз Магеса вернула мне все украденное, то ничего из хранилища больше не возьмет. Оставляя КП при себе, при проходе к боссу я рисковал еще больше. А так с моих плеч спадал тяжкий груз за сохранность моих сокровищ. С собой я взял лишь один малюсенький пустой КП для сбора трофеев и пошел к проходу на самый нижний ярус подземелья. Вопреки ожиданиям, резкий и темный спуск закончился не очередным большим залом, а маленьким предбанником с еще одним порталом, перед которым нашлось место небольшому озерцу лавы. Явно оно там было не случайно. Я прям чувствовал, что сейчас активизируется какая-нибудь ловушка, и меня смахнет в это озеро, как пушинку. Я осторожно обошел озерцо, стараясь внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на какую-нибудь скрытую в каменном полу кнопку, но все мои страхи не оправдались. Или я действительно удачно обошел ловушку, или ее там и не было. Но ничего не появилось и не скинуло меня в смертельный бассейн. На секунду я даже подумал, что этот портал и есть выход из подземелья, а проход к боссу находится где-то в другом месте. Но преодолев красную пелену, увидел не зеленые равнины, а еще одну, довольно большую пещеру, уже на входе удивившую меня тремя незнакомыми монстрами. Но больше всего меня поразил босс. Он оказался настолько огромен, что голем-великан у его ног выглядел просто крохой. Стоя на другом конце пещеры, босс сразу заметил мое появление и с насмешкой глянув мне прямо в глаза, угрожающе двинулся в мою сторону. Я активировал духовное зрение и табличка с названием «Демонический повелитель огненных глубин» тремя вопросительными знаками на месте числа, указывающего уровень и значением здоровья в 17 миллионов, вызвали у меня огромное желание сказать «Извините, я ошибся дверью» и сразу выйти назад, но когда я обернулся портала за моей спиной не было». Что, серьезно? Односторонний портал? Приплыли. Теперь у меня не оставалось никакого другого выбора, кроме как драться. Спасибо моей жабе, что она согласилась избавиться от хранилища. Теперь мне почти нечего было терять, и пока до меня не добрался босс, я первым делом решил избавиться от небольшой стаи огненных птиц, хитро зависших в засаде прямо над моей головой. То, что они не атаковали, находясь достаточно близко, говорило о том, что они ударят мне в спину, если завяжусь с боссом. Лучше сразу устранить эту угрозу.